Страстное желание застигло врасплох и судорожно сжало горло. Этого желать нельзя. Пусть даже из низких побуждений и необходимости получить превосходство над врагом, потому что будет слишком больно. Возможность безвозвратно потеряна, да она вообще никогда не была реальной. Прерозмогая садничью боль в груди, я попыталась взять себя в руки. «Что тебе нужно?» — с вызовом сказал Джейкоб. Наблюдая за отражающимися на моем лице чувствами, он злился еще сильнее. — Хочу поговорить, — проблеила я. — Нужно сосредоточиться. Только как, если мешают отголоски запретной мечты? — Выкладывай. — Сквозь зубы процедил он. В его темных глазах горела ненависть. — Никогда не видел, чтобы он так смотрел на кого-нибудь, тем более на меня. — Больно словами не передать. Даже в затылке закололо. — Наедине, — чуть увереннее процедила я. Блэк оглянулся и я без труда догадалась, куда направлен его взгляд. В ожидании реакции Сэма обернулись все четверо. По-прежнему невозмутимый Адли коротко кивнул и что-то сказал на незнакомом мелодичном языке. Это не французский и не испанский, а, вероятно, язык квилетов. Повернувшись, он спокойно вошел в дом Джейкоба. Остальные — Пол, Джаред и, как я предполагала, Эмбри следом. — Ну, говори. В отсутствии приятелей ярости в голосе Джейкоба как не бывало. Лицо казалось намного спокойнее, но вместе с тем и безнадежнее. Уголки рта обреченно опустились. «Тебе известно, что я хочу знать», — вздохнул я. Джейкоб молчал, терзая меня полным горечи взглядом. Повисла неловкая пауза. В его облике было столько отчаяния, что я растеряла весь пыл, и к горлу поступил комок. «Давай отойдем» предложил я, когда вернулся до речи. Парень не ответил. На его лице не дрогнул ни один мускул. Я выбралась из машины и, чувствуя, как из окон за мной следят невидимые глаза, двинулась вдоль деревьев на север. Ноги хлюпали по траве и придорожной грязи, и поскольку других звуков не было, я решил, что Джейк за мной не идет. Нет, вон он, рядом. По-видимому, нашел тропку по суше и потише. Под сенью деревьев... Вдали от Сэма я почувствовала себя увереннее. Пока шли, лихорадочно пыталась подобрать нужные слова, однако так ничего и не придумала. От бессилия душила злоба, что Джейкоба затянули в эту, что Билли не воспрепятствовал, что Адли так спокойный и уверен в себе. Неожиданно Джейкоб прибавил шагу, легко меня обогнал, неудивительно с такими длинными ногами, и, вынуждая остановиться, преградил дорогу. Откуда взялась непринужденная грация? Кипучая энергия делала Джейкоба таким же неуклюжим, как я. Когда же все изменилось? Блэк не позволил мне над этим подумать. «Давай со всем разберемся», — холодно проговорил он. Я молчала. «Джейк знает, что мне нужно». «Все не так, как ты думаешь». Неожиданно в его голосе прозвучала бесконечная усталость. «Я и сам». Раньше ничего не понимал, зато теперь разобрался. Так что происходит? Целую минуту он вглядывался в мое лицо. В темных глазах по-прежнему не было ни света, ни тепла. Не могу объяснить, — наконец сказал Джейкоб. Мне казалось, мы дружим, — нахмурившись, процедила я. Дружили, — поправил он. А сейчас, выходит, друзья не нужны. Конечно, у тебя есть Сэм, разве не здорово? Ты всегда им восхищался. Просто не понимал. Зато теперь прозрел. Аллилуйя! Все оказалось совсем иначе, чем я думал. Сэм не виноват. Он очень мне помогает. В голосе Джейкоба появилось раздражение. Он смотрел куда-то вдаль, поверх моей головы. Темные глаза метали молнии. Помогает? С сомнением повторила я. Ну, конечно. Джейкоб не слушал. Пытаясь успокоиться, он набирал в грудь побольше воздуха и медленно выдыхал через рот. «Боже, да его колотит от гнева!» «Пожалуйста, джейка прошептала я, — «расскажи, что случилось? Может, я сумею помочь?» «Мне уже никто не поможет». Голос дрогнул, превратившись в глухой стон. «Что он с тобой сделал?» Чувствуя, что слезы совсем близко, спросила я и потянулась к нему, как тогда на скалах объятия гостеприимно раскрыты, пусть только войдет... Но на этот раз джейка подстранился «Не трогай», — прошептал он. «Сэм увидит», — брякнула я. В уголках глаз предательски заблестели слезы. Пришлось смахнуть их тыльной стороной ладони и вызывающе сжать кулаки.